Глава 4. Нед Капитан Фарагут был опытный моряк поистине, достойный фрегата, которым он командовал. Составляя со своим судном как бы одно целое, он был его душой. Существование китообразного не подлежало для него никакому сомнению, и он не допускал на своем корабле никаких кривотолков по этому поводу. Он верил в существование животного, как иные старушки верят в библейского левиафана, не умом, а сердцем. Чудовище существовало, и капитан Фарагут освободит от него моря. Он в этом поклялся. Это был своего рода радосский рыцарь, некий Дьеданеде Газон, вступивший в борьбу с драконом, опустошавшим его остров. Либо капитан Фарагут убьет Нарвала, либо Нарвал убьет капитана Фарагута. С середины быть не могло. Команда разделяла мнение своего капитана. Надо было послушать, как люди толковали, спорили, обсуждали, взвешивали возможные шансы на скорую встречу с животным. И как они наблюдали, вглядываясь в необозримую шире океана. Даже те офицеры, которые в обычных условиях считали вахту каторжной обязанностью, готовы были дежурить лишний раз. Пока солнце описывало на небосводе свой дневной путь, матросы взбирались на Рангоут, потому что доски, палубы жгли им ноги. И они не могли там стоять на одном месте. А между тем Авраам Линкольн еще не рассекал своим форштевнем подозрительных вод Тихого океана. Что касается экипажа, У него было одно желание — встретить единорога, загорпунить его, втащить на борт и зарубить на куски. За морем наблюдали с напряженным вниманием. Кстати сказать, капитан Фарагут пообещал премию в две тысячи долларов тому, кто первым заметит животное, будь то юнга, матрос, боцман или офицер. Можно себе представить, с каким усердием экипаж Авраама Линкольна всматривался в море. И я не отставал от других, выстаивая целыми днями на палубе. Наш фрегат имел все основания именоваться Аргусом. Один концель выказывал полное равнодушие к волновавшему нас вопросу и не разделял возбужденного настроения царившего на борту. Я уже говорил, что капитан Фарагуда заботился снабдить свое судно всеми приспособлениями для ловли гигантских китов. Ни одно китобойное судно не могло быть снаряжено лучше. У нас были все современные китобойные снаряды, начиная от ручного гарпуна до мушкетонов с зазубренными стрелами и длинных ружей с разрывными пулями. На баке стояла усовершенствованная пушка, заряжавшаяся из казенной части, с очень толстыми стенками и узким жерлом, модель которой была представлена на Всемирной выставке 1867 года. Это замечательное орудие американского образца стреляло килограммовыми снарядами конической формы на расстоянии 16 километров. и Итак, Авраам Линкольн был снаряжен всеми видами смертоносных орудий. Мало того, на борту фрегата находился Нед король гарпунеров. Недленд, уроженец Канады, был искуснейшим китобоем, не знавшим соперников в своем опасном ремесле. Ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность сочетались с нем в равной степени. И нужно было быть весьма коварным китом, очень хитрым кашалотом, чтобы увернуться от удара его гарпуна. Недленду было около лет Это был высокого роста, более шести английских футов, крепкого сложения, суровый с виду мужчина, необщительный, вспыльчивый, он легко впадал в гнев при малейшем противоречии. Наружность его обращала на себя внимание и больше всего поражало волевое выражение глаз, придававшие его лицу особенную выразительность. Я считаю, что капитан Фарагут поступил мудро, пригласив этого человека к участию в экспедиции. По твердости руки и верности глаза он один стоил всего экипажа. Недаленда можно было уподобить мощному телескопу, который одновременно был и пушкой.